Глава 19. Мрачная фотография сгоревшего дома, сообщения о вчерашнем пожаре и о поисках поджигателей напомнили этому только о последней ночи вот в Симонде. Он вспомнил, как надеялся, что его собственный дом сгорит, и одновременно страшился этого. В той лачуге, стоявшей в ряду таких же лачуг, притиснутых друг к другу, на востоке Лондона жил какой-то индус с женой, они оба погибли. Мужчина умер, пытаясь спасти жену, Она же прожила час или два после того, как скорая доставила женщину в больницу. «Преднамеренные преступления, совершенные расистами», — сказал по телевизору один из полицейских. Эдам не расслышал фамилию погибшей пары и не стал читать о пожаре в газете. Эдаму показалось, что ночью он слышал вой пожарных сирен. Ну разве пожарным машинам разрешено включать сирены в такой поздний час? Он не знал». Возможно, Эдом все вообразил, точно так же, как десять лет назад в ту последнюю ночь вообразил звук шагов у дома. Или они ему просто приснились. Иногда Эдом думал, что именно тогда лишился способности крепко спать. С тех пор его сон стал легким, чутким. Шаги прошли под его окном, остановились, завернули за угол дома, под кентавровой комнатой, где спал Руфус, и направились к конюшне. Небо светлело, приближался рассвет. Кричали птицы, Эти звуки нельзя было назвать пением. Чего он боялся? Что выследили похитителей ребенка? Если так, тогда то, что он сделал, было полнейшим безрассудством. Однако Эдом не отдавал себе отчета в своих действиях. Им овладел инстинкт самосохранения. Этот инстинкт и вел его. Эдом сбежал вниз в оружейную и снял со стены дробовик Хилберта. Затем зарядил ружье, прошел в столовую, осторожно приблизился к окну и спрятался за шторой. Снаружи никого не было. Молодой человек вышел в холл и прислушался. Птицы уже вступили в общий хор, но теперь сад оглашал и не весеннее пение, а осенний щебет. Других звуков не было. Он открыл парадную дверь и вышел с ружьем на изготовку. этом наверное, помешался. А если б снаружи оказалась полиция? Кто еще мог искать Кэтрин Ремарк? Вот Симондо был сер и бесплоден в сером свете утра. От холодного, влажного воздуха бросало в дрожь, пахло застоялым дымом. Не опуская ружье, Эдом отправился к вчерашнему костру. Огонь погас, на полу сгоревшей ветке покачивалась металлическая рама от люльки. Он вдруг понял, что вокруг стоит жуткая тишина. Глубокая, предрассветная тишина, характерная для сельской местности. Даже крики птиц не умоляли этого ощущения жути. Казалось, они кричат где-то еще, на другом уровне восприятия. Неужели эти шаги ему приснились? Вероятнее всего. У Эдама не было желания возвращаться в кровать, поэтому он прошел в оружейную и повалился в винзорское кресло, а ружье поставил рядом с собой. Наверное, он задремал, потому что проснулся от пронизывающего холода, от которого не спасала старая охотничья куртка Хилберта. Эдам услышал, как по кухне ходит Вивьен и напевает. Возможно, она всегда пела по утрам, просто раньше он был слишком далеко и не слышал, Девушка пела «Все преодолеем» — гимн сопротивления. И дух этого гимна, его самонадеянность и наивность взбесили его. Примечание. Гимн «Все преодолеем» — американского движения за права человека. Конец примечания. Эдам поднялся наверх. Зоси наконец проснулась. При виде него она издала какой-то невнятный звук и разрыдалась, прижимаясь к нему, всхлипывая ему в плечо, То, что произошло с ним за последние сутки, было странным и шокирующим. Эдам утратил свою любовь к ней. Любовь исчезла за одну ночь. Он-то думал, что его чувства вечны, глубоки, что они вносят смысл в его существование, превращают его и ее в единое целое, в две половинки, нашедшие друг друга и существующие в собственном мире за пределами мира реального. Сутки назад Эдам хотел только одного — жить с Зоси в Отцимонде, Вместе с нею после отъезда остальных блаженствовать в уединении Зоси для него была олицетворением чувственности. Он видел в ней богиню. Сейчас же Эдом с горечи понял, что держит в объятиях маленькую испуганную девочку, инфантильное создание, не очень умное и даже не очень привлекательная. «Прекрати плакать», — сказал он. «Пожалуйста, попытайся взять себя в руки». Зоси всхлипнула и ее передернула. «Где Кэтрин?» В нашей комнате. В другой комнате. Она будет жить там. Ты, Зося, должна оставить ее там. Послушай, мы сегодня должны увести Кэтрин. Мы должны спрятать ее где-нибудь. Пожалуйста, перестань. Она в знак протеста опять расплакалась. Зося, она умерла. Ты знаешь, что она умерла. Она уже не малышка, ее здесь нет. Ты же не хочешь, чтобы тебя посадили в тюрьму, правда? Ты же не хочешь, чтобы нас всех посадили в тюрьму. Эдом собирался сказать что они будут делать то, что должны, что скоро они начнут все забывать, что они вернутся сюда, они двое, и начнут забывать. Но он не смог сказать все это, потому что сам не хотел всего этого. У него больше не было желания жить вдвоем с Зосей здесь, и вообще жить с ней вдвоем и иметь общего ребенка. Лицо девушки опухло от слез, стало почти уродливым, и пахло от нее потом. Этому захотелось хорошенько встряхнуть ее, так, чтобы клацнули зубы, «Это ты виновата!» — хотелось кричать ему. «Это из-за тебя все случилось, из-за твоей клептомании, твоего вранья!» Но он лишь отстранил Зоси от себя, вытер ей слезы углом простыни и помог одеться, подавая вещи одну за другой. «Эдам, я не создана для того, чтобы иметь детей. Почему их всех забирают у меня? Он уже терял терпение. Он не твой. Ты к нему не имеешь отношения. Она... Она была человеком. Зося через голову натянула серый свитер». Пальцами расчесала свои светлые тонкие волосы. Где ее вещи? А ее одежда? Я их сжег. Я развел костер и все сжег. Снова взглянув на фотографию, на остров дома, на почерневшие балки, Эдам будто наяву услышал ее вой. Печальный крик. Увидел, как Зоси потрясает сжатыми кулаками. Рама от люльки в некоторой степени напоминала тот сгоревший дом. Фоном ей тоже служили кучи пепла и закопченная стена. Вивиан, одетая в кремовое платье, заваривала на кухне чай в большом коричневом чайнике, который, как помнил Эдом, очень любила тетя Лилиан. Шива и Руфус сидели на противоположных концах стола. Руфус нарезал посыпанный маком каравай серого хлеба, испеченного Вивиан. Утро было таким же, как в любой другой день, только все происходило чуть раньше обычного. Снаружи моросил дождь, он то и дело ударялся о стекла, подброшенные порывами ветра. Эдом усадил Зоси за стол, поставил перед ней еду, кружку с чаем, кусок хлеба с медом, маслом. Девушка принялась сковыривать с хлеба мак и класть его на язык. — Она сумасшедшая, — подумал Эдам. — У нее плохо с головой. Где-то в доме забили часы. Эдам вздрогнул и поежился. За все время, что они здесь, никто ни разу не заводил часы Килберта. — Что это, черт побери? — Я завел дедушкины часы, — сказал Руфус. — Просто так захотелось. — Чтоб тебя произнес Эдом дрожа, что ты лезешь не в свое дело. Часы пробили десять раз. На прошлой неделе он и не догадывался, что существует такое время десять утра. Вивьин поставила перед ним кружку с чаем. — Выпей, Эдом, тебе станет лучше. Зоси походила на едва не утонувшего котенка, на несчастное создание, которое спасли в последний момент, когда она уже утратила надежду. Опустив один уголок рта, она сосала указательный палец вивин спросила, кто-нибудь из вас может отвезти меня в деревню? Мне нужно позвонить мистеру Татьяну. Шива вспылил, ты продолжаешь настаивать? Ты хоть понимаешь, что подводишь беднягу, а? Он положился на тебя, ждет, что ты будешь сидеть с детьми. Что теперь ему делать? Ты подумала об этом? — Это невозможно, — сказала вивин Я не могу работать у него. Все лучше, чем это делать. Тогда завтра я уезжаю без тебя. Может, тебе и безразлично твое будущее, а меня мое волнует. Эдом чувствовал, Вивьен ждет, что он предложит ей остаться, но он не собирался предлагать. Они ели хлеб, испеченный ею. Благодаря Вивьен в доме царила чистота, хозяйство было четко налажено. Она так грамотно и умело управляла домом, что практически избавила Эдома от необходимости продавать мебель. Однако он все равно не мог предложить ей остаться. После слов о часах Руфус отвернулся от него — А сейчас посмотрел, и Эдом многое прочитал в этом взгляде, а потом все это подтвердилось, когда Руфус обратился к Вивен. Если хочешь, я могу захватить тебя с собой в Лондон. Если ты собираешься вернуться в тот сквад, я отвезу тебя на Хаммерсмит. А как же Кэтрин ремарк? Что Руфус имеет в виду, что он заберет крохотное тельце с собой? Или что ему, Эдому придется в одиночестве прятать его? Руфу сказал, ну что, едешь в деревню? Чем быстрее, тем лучше. У Вивьен был озабоченный вид. Эдам видел, она принимает решение действовать вопреки собственным желаниям. Вивьен, как и сотни раз до этого, с какими-то абстрактными принципами. Это озадачивало и раздражало его. — Я только поднимусь наверх и возьму шаль, — сказала девушка. Здорово похолодало, мы уже и забыли, что бывает холодно. Именно в этот момент появилась почтальонша. Шива первым услышал ее. Он вдруг замер, повернув голову. — Что это, черт побери, — произнес Эдам. Все, даже Руфус, подумали, что это полиция. Он встал и прошел один-два ярда к окну. Крышка почтовой щели на входной двери дважды звякнула, но прежде Эдам уже успел метнуться в оружейную и вернуться с дробовиком Хилберта. Шива вскочил. «Господи — Господи! Под окном проехал красный велосипед — На мгновение промелькнуло что-то красно-серебристое. Это вполне могло быть пролетевшей птицей или цветком ириса, который раскачивает ветер. Руфус вернулся из холла с письмом в руке. «Принесли почту», — сказал он. «Счет, ты в своем уме?» «Боже мой», — сказал Эдом, — «я думал, это легавые». «Мы все подумали, что это легавые». «А что бы ты сделал, если бы это на самом деле были они? Убил бы их?» «Не знаю, тебя видели? Это опять была девчонка». Откуда мне знать, видела она меня или нет? Руфус перевел взгляд на ружье, которое Эдом держал, направляя в стол. Сникшая бледная Зоси, расширившимися глазами апатично смотрела на дуло. «Опусти эту чертову штуковину! Господи, чем я скорее уберусь из этого дурдома, тем лучше!» Сверху, как бы издалека, раздался странный, растянутый крик Вивьен. «Не вопль и не вой, а протяжное «О-о-о!» Они поняли, что случилось, что именно она обнаружила. Девушка пошла искать шаль. Эдом слишком поздно сообразил, где находится шаль, что ею укрыто тело, лежащее в ящике от комода. Не найдя шаль в своей комнате, Вивьян отправилась на поиски по дому и наверняка вспомнила, что одолжила ее Зосе для малышки. Они вдруг непроизвольно придвинулись друг к другу, стали плечом к плечу у края стола. Зосе тоже встала и вцепилась в Эдама. На кухне повисла тишина, но тут Шива нервно закашлялся. Эдом подумал о почтальонше. Она ушла недалеко. Наверняка катит рядом с собой велосипед вверх по проселку. Послышались шаги Вивьен. Она бежала сначала по коридору, потом по лестнице. Зося начала хныкать. «Заткнись», — сказал Эдам. «Заткнись, а не то я убью тебя». Вивьен открыла дверь и влетела на кухню. Ее загорелое лицо выбелилось и стало желтым, как при гепатите. Она так таращила глаза, что сверху и снизу радужек виднелись белки, ее руки покрылись гусиной кожей волоски на предплечьях топорщились Эдам почувствовал что у него волосы зашевелились на затылке Вивьен ни с того ни с сего спросила зачем тебе ружье а затем тебе мало того что ты натворил вивен это была внезапная смерть руфус шагнул к ней но девушка попятилась никто не виноват такое случается это могло бы произойти даже если бы ребенок был дома я тебе не верю а зачем мне тебе врать Мы все к этому причастны. Нет смысла строить из себя целку. Один раз ты мне уже соврал. Ты сказал, что отвез ребенка. Сказать на это было нечего. Ладно, — произнес Эда, мы соврали тебе. Но сейчас не лжем. Он жалел, что его голос дрожит, что не может управлять мышцами лица и горла. Ты думаешь, Зоси могла причинить вред малышке? Она любила ее, и ты это знаешь. Эдом сделал ошибку, упомянув об этом. Зоси взвыла и, бросившись к двери черного хода, стала бить по ней кулаками, — Если людям разрешено применять оружие, при крайней необходимости или когда им угрожает какая-либо опасность, рано или поздно люди применят его. Ядам читал об этом, но никогда прежде не проверял на практике. Он вдруг поймал себя на том, что поднимает ружье и целится в Зосе. «Опусти», — сказал Руфус. Он проявил отвагу, не прореагировав на окрик Эдама не лезть ни в свое дело и держаться отсюда подальше. Руфус просто отобрал ружье и положил его на стол, — Вивьен подошла к Зосе, повернула ее лицом к себе и обняла, а потом подвела к столу, усадила и села, села рядом. Рядом услышал свой собственный выдох долгий-долгий. — Ты должна быть сильной, Зосе, — сказала Вивьен. Мы пойдем в полицию и все им расскажем. Ты же понимаешь, что так надо, правда? Сейчас главное прямо и честно рассказать им обо всем, как ты похитила малышку, потому что была не в себе из-за разлуки с собственным ребенком они не станут на тебя ругаться, да и я буду рядом. Мы все будем рядом. Мы расскажем им, как хорошо ты ухаживала за ребенком, как заботилась о девочке, но она все равно умерла. Руфус подтвердит, что смерть была внезапной, и они будут верить ему, потому что он разбирается в медицине. — Ты, наверное, шутишь, — сказал Руфус. вивин накапала, считая капли в маленькую пиалу. Это была ее любимая первая помощь из эссенции Баха. — А нам, Руфус, больше ничего не остается, — тихо заметила Вивьин. Нам придется так поступить. Нужно немедленно поехать в деревню и позвонить в полицию, а еще лучше поехать в ближайший город. Да, так точно будет лучше. Зоси в страхе смотрела на Вивьен, а она улыбнулась ей, подала пиалу с бецветной жидкостью, с панацеей, универсальным средством, которое, по идее, восстанавливает силы у людей в экстренной ситуации. Они нам ничего плохого не сделают. Ну, может, назначат нам пробацию, это худшее, что может быть. Примечание. В уголовном праве США, Англии и ряда других стран вид условного осуждения, при котором осужденный помещается на время испытательного срока, установленного судом, под надзор специальных органов. Возможен и ряд дополнительных ограничений. Конец примечания. Еще ЗОСи могут назначить лечение, и все. Остальное не в их власти. Видишь ли, мы не намеревались причинить вред, никто из нас. Худшее из всего то, что вы трое поддержали Зоси в ее желании оставить ребенка, вот и все. Руфус с пренебрежением и отвращением наблюдал, как Вивьен отмеряла первую помощь. Меня вышибут с медицинского факультета, вот и все. Я смогу распрощаться со всеми своими перспективами. Шива качал головой и нервно сглатывал. Видимо, ему было трудно говорить, но он все же это сделал, предварительно ухватив голову, так будто собирался отделить ее от тела. А как же я? А мой отец? Меня должны были взять в клинику. Ты действительно считаешь, что все это важнее того, что случилось здесь? Это же был чей-то ребенок, чей-то любимый ребенок, а теперь он умер. Они решат, что мы с ней что-то сделали. Нас могут посадить в тюрьму, — безжизненным голосом сказал Эдам. Руфус пожал плечами. — Ладно вам. Ситуация такая же, как была полчаса назад, только вивин все узнала. Так что делаем все по плану. Сейчас Шива и Вивиан собираются и я отвожу их на вокзал в Колчестер, так?» Вивьен отказывалась принимать такой вариант. Она твердо стояла на своем. «Нет, не так, Руфус. Я не могу быть замешана во все это. Я не могу действовать заодно со всеми вами. Если никто со мной не поедет, я поеду одна. В Сидоне есть отделение полиции». «Вивьен, тебя некому вести», — сказал Руфус. высокий, сильный, раза в два тяжелее девушки. Он подошел к ней и взял за руку. Вивьен выдернул руку. «Я пойду пешком». «Боюсь, не пойдешь. Нас четверо, против тебя одной. Мы не выпустим тебя отсюда, даже если придется применить силу». Ужасным в этом было то, что Вивьен больше не говорила о том, чтобы пойти в полицию, рассказать обо всем. Она заявила о своем намерении, но после того, как Руфус сказал о применении силы, не упоминала о нем. Возможно, Вивьен изменила свое решение и никуда бы не пошла. Эдому было тяжело вспоминать об этом даже сейчас». А тогда он думал только о том, что ее нельзя отпускать, если он вообще был способен думать в тот момент. Вполне возможно, что она не пошла бы в полицию. Хотя ей и претило то, что они сделали, или то, что, как она считала, они сделали. Вивьен вряд ли сдала бы их полиции, она осталась бы на их стороне. В одиночку она не могла противостоять. С другой стороны, у Вивьин не было с собой сумки, так что, уходя из дома, она не собиралась сбегать в Лондон. Ее одежда и ковровая сумка оставались наверху. Коробка с цветочными настойками стояла на столе, однако Вивьен оттолкнула руку Зоси, которая пыталась поймать ее за платье, она отпихнула Руфуса. Ее глаза задержались на Шиве, она просто посмотрела на него без всякого выражения, и тот вздрогнул от этого пустого взгляда. Вивьен резким движением сорвала со стены гештальт-молитву. Не выпуская из руки рваный листок, она открыла дверь черного хода, и все это без единого слова, без какого-либо упоминания о том, чтобы идти в полицию — Каким-то образом Шива оказался между Вивьен и Руфусом, поэтому последнему, чтобы дотянуться до нее, пришлось бы оттолкнуть Шиву. Он и не дотянулся, даже на фут не приблизился к ней. В кухню ворвался влажный воздух, и Вивьен побежала по мощенной плетняком дорожке. Новости из Уайвисхолла куда-то исчезли. С воскресенья не было ничего этом подумал, что такое уже случалось раньше в процессе расследования другого убийства или в процессе той доли расследования, что становилось достоянием гласности. И за дня в день в газетах появлялись маленькие фотографии или сообщения в несколько строчек, а потом наступало зловещее затишье. Проходила неделя, и читатели забывали о деле, полностью выбрасывали его из головы, а потом вдруг появлялась коротенькая статейка о мужчине, помогающем полиции в расследовании, И на следующий день печаталось объявление об аресте, о начале судебных слушаний. Позвонил Руфус и сказал, что полиция не приходила к нему и не связывалась. Эдом пришел в ужас. Узнав о поездке в Нунс, он чувствовал, что никогда бы не решился приблизиться к Уайвис-Холлу или к той невидимой стене, что окружало его. Что до полиции то не стоит ждать, что она будет искать подтверждение, потому что там все равно не поверили в его историю их интересует человек Куипу. Эдам представил, как Хуиндер, или Стрэттон, или не вдвоем долгими часами допрашивают человека Куипу, или почтальоншу, или фермера, или таксиста, весшего Руфаса, и все эти люди рассказывают им об обитателях Уайвисхолла, холла двух девушках и троих юношах, о звуках выстрелов, о детском плаче, об окончательном и бесповоротном увольнении садовника, о винных бутылках о десятках бутылок в мешках, которые еженедельно забирали мусорщики, о поспешном отъезде, о вскопанной земле на прогалине в войном лесу. В четверг в газетах ничего не появилось. Был день рождения Энн, и они собирались поужинать в ресторане. Жена попросила его родителей посидеть с Себегаль, потому что, по ее словам, не смогла никого найти. У Эдома, это вызвало раздражение. Он не хотел никуда идти, так как боялся вернуться и обнаружить, что дома его ждет полиция. Льюис сказал, — Забавно. Кажется, это дело о Уайвис Холли умерло своей смертью. В его голосе слышалось разочарование. — Чего не скажешь о людях в могиле? — добавила его жена. — Точно, ты права. Думаю, мы не услышим, чем все закончилось. Он сказал, что Эдам мог бы предложить ему Хереса, очень сухого, если можно, а если такого нет, то сойдет и Амантельяду. Примечание. А мантильяду выдержанный сухой херес. Конец примечания. На бокале для хереса не было меандра по краю, но Льюис все равно поинтересовался, а это, случайно, не бокал или моего бедного дядюшки? Эдом не ответил. Плохо дело. Вряд ли то маленькое кладбище восстановят. Знаешь, Эн, у нас была собачка, Вестхайленд Терьер, Блейс. Мы устроили ему самые настоящие похороны. Помнишь, Баррил? Мне почему-то кажется, что мы и тебя, Эдам, взяли с собой, только ты был маленьким, еще не умел ходить. Твоя тетя Лилиан прочитала отрывок из стихотворения, что-то из Зуитмана о том, как хорошо жить с животными, и мы закопали беднягу в землю. Твоя тетя Лилиан была странной женщиной. Почему ты называешь ее моей тетей? Если она и была чьей-то тетей, то только твоей. Льюис продолжал, как будто сын ничего не говорил. Кто мог вообразить на той грустной и в то же время милой церемонии, что кладбище используют для таких целей. Эдом вдруг опрометчиво ляпнул. Одна моя знакомая видела призрак этой собаки на черной лестнице. Эн устремила на него полное отвращение взгляд. На этот раз Льюис отреагировал. Абсолютная чепуха. Несусветная чушь. Какая знакомая? Поехали, — сказал Эдом. Эн, Нам пора. В машине жена спросила его, — Ты теряешь рассудок или в этом есть какая-то цель? В ответ она получила лишь невнятное пожатие плечами. «Зачем мы идем в ресторан вдвоем? Это фарс. Мы празднуем твой день рождения с ссорой, но не дома, а в ресторане». «Я ненавижу тебя», — произнесла Эн. То же самое сказала ему и Зоси. Он уже забыл или думал, что забыл, но эти слова стали кнопкой, которая при нажатии открыла самый последний файл. «Я ненавижу тебя! Я ненавижу тебя!» Она висла на нем, цеплялась за одежду, а он отпихивал ее. Эдам припарковал машину, выключил двигатель. Он сидел с закрытыми глазами, держа руки на руле. Потом сделал над собой огромные усилия. Он не хотел ничего вспоминать, стремился убежать от всего этого. Эн уже вылезла из машины и в сердцах хлопнула дверцей. Эдам тоже вылез. Холодный ветер сыпанул ему в лицо горсть мороси. Он больше всего боялся Почтальонши на велосипеде. Что она не уехала или уехала недалеко, что она сегодня поджидает неподалеку преисполненные сострадания, готовая выступить в качестве свидетеля, но никого не было. Рядом никого не увидел. По пустому проселку под серым небом свободно гулял ветер. Не было никого, кроме фигуры в бледном хлопчатобумажном платье, бежавшей по мощенному двору, и громкие голоса, и похожий на вой крик Зоси. Следуя за Энн к дверям ресторана, он обнаружил, что клавиша выход не срабатывает. Из прошлого вырваться не удается, а настоящее куда-то затерялось. Эдом скинул ружье, прижал приклад к плечу, приготовился к отдаче и выстрелил. Вивьен закричала, и он выстрелил снова, и на этот раз она резко повернулась, получив полный заряд стрел, брызнула кровь, она фонтанами извергалась из маленького тела, заливая алым кремовое платье. Сейчас, как и тогда, Эдом, Оступился, но успел ухватиться за перемычку двери. В темный передний ресторан он встряхнулся, открыл глаза и растянул губы в улыбке. Тогда после третьего выстрела он упал и так и лежал, распластавшись на каменных плитах, крича «Стой! Стой! Стой!»